Но на Таити, на Маркизском архипелаге, на островах общества и Самуа цивилизация сделала значительные успехи. Я знаю, что из-за истребления спутников Лаперуза самуанцы прослыли свирепыми дикарями, людоедами. Однако с тех пор многое изменилось под воздействием веры Христовой. На остров проникло просвещение. Теперь у самуанцев и правительство на европейский лад, и парламент, и даже бывают революции?» «Тоже на европейский лад?» – спрашивает Ивернес. «Совершенно верно, сын мой. Самуанскому населению тоже знакомы политические разногласия». «Говорят», – замечает Паншина, «что здесь только что происходила династическая расприя между представителями двух королевских домов». «Да, друзья мои, король Тупуа, потомок древних властителей архипелага, которого мы всячески поддерживаем, вел борьбу против короля Малейтоа, ставленника англичан и немцев. Было пролито много крови, особенно в большом сражении в декабре 1887 года. Обоих монархов поочередно то возводили на престол, то свергали, но в конце концов три великие державы по предложению берлинского двора провозгласили королем Малейтоа. При слове «Берлин» старый миссионер не мог сдержаться, он судорожно вздрогнул. И видите ли, до последнего времени на Самоа преобладало влияние немцев. 9 десятых возделываемых земель находятся в их руках. Они получили от правительства важную концессию около Апии в Салуафате, поблизости от порта, который может послужить базой для их военных судов. Они ввезли на остров скорострельное оружие. Самуанцы научились им пользоваться. Но возможно, что в один прекрасный день всему этому наступит конец. «К выгоде Франции?» — спрашивает Фроскален. «Нет, к выгоде Соединенного Королевства». «О!» — вставляет Ивернес, «Англия или Германия, не все ли равно?» «Нет, сын мой», — отвечает настоятель. «Тут имеется существенное различие». «А как же с королем Малеитоа?» Короля Малеитоа опять свергли. И знаете, какой претендент имел очень много шансов оказаться его преемником? Англичанин. Человек, пользующийся на островах большим влиянием, а по профессии писатель. «Писатель?» «Да». Роберт Льюис Стивенсон, автор «Острова сокровищ» и «Новых арабских ночей». «Вот куда может завести литературная деятельность», — восклицает Эвернес. «Какой пример для наших французских романистов?» — вмешивается Пеншина. «Подумайте!» — например, Заля Первый, король самуанцев, признанный поддержан британским правительством на троне Тупуа и Малетоа. «Династия его сменяет династию туземных монархов восхитительно!» Настоятель сообщает еще некоторые подробности насчет нравов, характерных для этих островов, и на этом беседа заканчивается. Добавляет он также, что хотя большинство туземцев протестанты, у ослианского толка католичество, видимо, тоже делает некоторые успехи. Церковь комиссии уже мала, а в школе скоро придется делать пристройку, что явно радует старика. Гости вполне ему сочувствуют. Стоянка Стандарт-Алленда в Уполу продлилась еще три дня. Явившись к французским музыкантам с ответным визитом, миссионеры осмотрели Миллиард-Сити и пришли в восторженное изумление. В зале казино концертный квартет исполнил для гостей кое-что из своего репертуара. Старик-настоятель так расчувствовался, что даже всплакнул. Он большой любитель классической музыки, но, к своему великому сожалению, на празднествах на острове Уполу ему не приходится ее слышать. Накануне отъезда Себастьян Цорн, Фроскален, Пеншина и Вернес, на этот раз в сопровождении учителя Грации и Манер, еще раз посетили миссию. Последовало трогательное прощание друг с другом людей, которые встретились лишь на несколько дней и никогда больше не увидятся». Старик расцеловался отечественников и дал им свое благословение. 23 декабря, на рассвете, комодор Симкоу закончил все приготовления к отплытию, и Стандарт-Айленд тронулся в путь, окруженный целый свитой пирог, которые должны были сопровождать его до соседнего острова Савайи.